А воля, как известно, рушит препятствия. На верхнем этаже, в просторной спальне, окно, которое было занавешено большой плотной шерстяной шалью, и ещё не так давно служившей миссис Роливер, хозяйке трактира, собралось в тот вечер человек двенадцать жаждущих радости. Все местные старожилы изовсегдатый этого уютного уголка Чистая капля, трактир, имевший разрешение обслуживать посетителей внутри помещения, был расположен в дальнем конце широко раскинувшейся деревни, что делало его в сущности недоступным для жителей этой окраины. Вдобавок имелся себе более серьезная причина качество напитков. Мнение большинства было таково, что лучше пить с Роливером в углу на чердаке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 У меня есть большой семейный склеп в Кинзбер, суб грин -Хилле. И во всем Уэссексе Нью у кого нет покойничков лучше, чем у меня. Я должна тебе сказать, что мне пришла в голову по этому случаю замечательная мысль, прошептала его веселая жена. Послушай, Джон. Ты что, не видишь меня?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 А деньги твои от этого какие-нибудь получите?» Кто его знает, благоразумно ответила Джон Дарбифилд. «Все же неплохо быть в родстве с Каретой, даже если в ней не ездишь. Это она произнесла во все но затем понизила голос и снова обратилась к своему супругу. Как ты ушел, Я припомнила, что в Трентридже на опушке заповедника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 Священник Тренхем про нее забыл, но она ничто по сравнению с нами. Должна быть младшая ветвь из тех, Истехше появились гораздо позже короля Норманна. Занятая обсуждением этого вопроса, супрурской пары не заметила, как маленький Абрахам пробрался в комнату и встал рядом, ожидая случая заговорить с родителями и увести их домой. Она богата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 Хотя разговор этот не предназначался для посторонних, окружающие расслышали достаточно, чтобы понять, что у дарбейфилдов имеются теперь темы для разговора более серьезные, чем у простых смертных. А Тэс их хорошенькую старшую дочь ждет завидное будущее. «Тесс, славная девчёрк. Я так и сказал себе сегодня.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 Доброй ночи